Глава шестая. Администратор бара «Гладиатор» Королихин был в запарке. Его начальник Вениамин Викторович Барабаш пребывал в дурном расположении духа по причине недавно совершенного в его ресторане убийства и делами практически не занимался, отсиживаясь дома. Трус. Недовольно подумал про себя Королихин, который крутился на всю катушку. Королихин отчаянно пытался наладить привычную работу. Он самолично составлял меню, взяв в консультанты шеф-повара. Просиживал вместе с бухгалтершей закипой бумаг, проверяя отчеты и составляя новые сметы. Мотался по городу в поисках лучших поставщиков. Принимал специалистов, которые занимались разработкой нового дизайна. Беседовал с рекламодателями. И труды его уже начали приносить плоды. Количество посетителей, несмотря на недавнее происшествие, резко увеличилось. И даже, как казалось Королихину, превысило обычное число. Вениамин Викторович, которому Королихин по телефону сообщал о своих успехах, вроде бы остался доволен. И даже обещал в случае благоприятного исхода дела повысить зарплату. Правда, Королихину показалось, что голос шефа звучит как-то равнодушно. Там тому же администратору по интонациям этого голоса почудилось, что его начальник не совсем трезв. «Еще не хватало, чтобы он с горя запил», – подумал Королихин, но не стал сильно расстраиваться. Все основные задачи на сегодняшний день были им выполнены, и администратор, довольный собой, расхаживал по залу, любуясь новым аквариумом с экзотическими рыбками. приобретенным им лично, за приличные деньги не далее, как вчера. Посетители занимали почти все столики, и настроение Королихина было умиротворенным. Вот входная дверь снова отворилась, и Королихин быстро оглянулся. В бар вошла девушка. По всей видимости, она переступила порог гладиатора впервые, поскольку остановилась у входа как-то нервно, прижимая к груди сумочку, и неуверенно оглядывая зал. Королихин скользнул оценивающим взглядом по ее одежде и, убедившись, что наряд девицы соответствует уровню их заведения, угодливо подскочил к незнакомке. «Добрый вечер, добрый вечер!» Быстро и с улыбкой заговорил он. «Вы, я вижу, у нас впервые, проходите, у нас как раз новая программа, новые блюда. Вот сейчас я покажу вам меню, располагайтесь». При этом он, подхватив девушку под локоток, теснил ее к свободному столику. Девушка послушно следовала за администратором, хотя взгляд ее продолжал блуждать, словно в поисках кого-то или чего-то. Она села за столик и, впервые подняв на Королихина глаза, спросила низким голосом. «А Вениамина Викторовича можно увидеть?» Вениамина Викторовича переспросил Королихин, почесав затылок. «А по какому вопросу?» «По личному», – уклончиво ответила девушка. «Дело в том, что его сейчас нет, но, возможно, он будет позже. Можете подождать. Я его заместитель. Может быть, могу вам чем-то помочь?» Склонился в поклоне Королихин. Незнакомка не была во вкусе Королихина. Несмотря на то, что она была брюнеткой, Королихин любил именно темноволосых женщин – Она не подпадала под его любимые стандарты. Во-первых, она была довольно высока, а рост администратора едва-едва достигал 170 сантиметров. Во-вторых, она выглядела слишком стильно, а Королихин любил что попроще. И в-третьих, нужно признать, что она была слишком молода для него». Ей было лет 27, никак не больше, в то время как самому Королихину было уже под 50. Одним словом, внимание он ей оказал не потому, что она произвела на него впечатление как женщина, а потому, что она была знакомая Вениамина Викторовича. Незнакомка, вздохнув, попросила «Принесите мне, пожалуйста, кофе». И чуть подумав, добавила «И коньяку». Королихин был разочарован. Даже, можно сказать, разгневан. Еще бы. Он ясно дал понять этой свистушке, что является не кем-нибудь, а заместителем Вениамина Викторовича. А она ему принесите. На это вообще-то официантки есть. Вон ходят, непонятно о чем болтают между собой, словно не видят, что новая посетительница пришла. Сейчас я распоряжусь. Сухо ответил «Королихин» и, отойдя от столика, обратился к первой попавшейся официантке. Далее он наблюдал за незнакомкой уже из-за угла. Девица сидела нахмурившись, потягивая крепкий черный кофе. Коньяк был подан отдельно, и она, наполняя пузатенькие рюмки, выпивала их до дна одним махом, не смакуя, как это принято в дорогих барах. Кто она такая? размышлял Королихин, переминаясь с ноги на ногу. Никогда я ее раньше у Вениамина Викторовича не видел. И в гладиаторе она явно в первый раз. Вид у нее какой-то странный, смурной, словно ее что-то сильно заботит. И она явно пришла не наниматься на работу, это точно. Для бывшей одноклассницы-однокурсницы Барабаша ей лет маловато. А может быть, это его, так сказать, Близкая знакомая пришла с конкретными требованиями. Барабаш в разводе продолжал размышлять Королихин. Почему бы и не позволить себе близкое знакомство с симпатичной молодой женщиной? Должен же у него кто-то быть. Тем более, что он директор престижного заведения. На это многие молодые особы должны клевать. Достаточно вспомнить... Сколько дамочек здесь, в гладиаторе, пытались завоевать его расположение. И некоторым это даже удавалось. Правда, он не очень-то стремится к созданию новой семьи. Но ведь каждая из женщин думает, что она особенная и у нее точно получится. Королихин решительно набрал домашний номер шефа. Но там никто не брал трубку. Администратор позвонил на мобильный, но тот был отключен. Чертыхнувшись, он вынужден был лишь наблюдать за неизвестной особой. Девушка провела за столом уже больше часа. Она не заказывала никакой еды, хотя Королихин пару раз подходил к ее столику, настоятельно советуя попробовать то одно, то другое блюдо. Девушка лишь отрицательно мотала головой, прося еще кофе и коньяка. Так что вскоре Королихин заметил, что в глазах ее появился хмельной блеск, а движения стали несколько неуклюжими. Девица постоянно наматывала на палец черную прядь волос, задумчиво глядя куда-то вдаль, и в какой-то момент в ее глазах даже появились слезы. Королихин, наконец, не выдержал и, подойдя, тронул девушку за плечо. Та вздрогнула и сразу резко выпрямилась. «У вас, может быть, проблемы?» Поинтересовался он. Нет. Девушка покачала головой, потом вдруг скинула на Королихина глаза и спросила. «Скажите, а вы не знаете такую женщину, частного детектива, по имени Татьяна?» Королихин замер. Безусловно, он понял, что речь идет о нанятой его начальником после убийства в «Гладиаторе» Татьяне Ивановой. Но зачем она понадобилась этой девушке? Неужели знакомке что-то известно по этому проклятому делу? Ну, знаю. Осторожно кивнул Королихин. А что вы хотели? Вы не могли бы дать мне ее телефон? Королихин чуть помялся, потом все же прошел в свой кабинет, где у него лежала визитка Ивановой. Переписав номер, он вернулся в зал и протянул бумажку девушке. «Спасибо», – проговорила та. «Может быть, мне связаться с ней и передать о том, что вы ее ищете?» – предложил Королихин. «Нет». Девушка решительно поднялась, с шумом отодвинув стул. «Спасибо. Я зайду в следующий раз». Она наклонилась за своей сумочкой, покачнулась и инстинктивно ухватилась за руку Королихина. Затем посмотрела вглубь зала и вдруг побледнела. Резко отдернув руку, она круто развернулась и быстро пошла к выходу. «А что передать Вениамину Викторовичу? Или Татьяне?» – крикнул вдогонку Королихин. Но девушка лишь скороговоркой прошептала. «Я сама с ними свяжусь». Когда за ней захлопнулась дверь, Королихин озадаченно покачал головой. Поведение незнакомки показалось ему однозначно неадекватным и порядком озадачило. чокнутая какая-то, поразмыслив, пришел к выводу администратор и пошел было заниматься своими делами. Но все-таки визит незнакомки не давал ему покоя. Королихин был человеком ответственным и исполнительным. Он не мог так просто забыть о странном инциденте. Через некоторое время он вновь набрал номер Вениамина Викторовича Барабаша, но тот не отвечал. и тогда, решившись, Королихин позвонил Татьяне Ивановой. Я была очень удивлена, когда, сняв телефонную трубку, слышала в ней голос администратора-гладиатора, господина Королихина. — Татьяна Александровна, вы уж извините, что беспокою, — начал он. — Может быть, ничего особенного, но я ищу своим долгом сообщить вам. Тут вас одна дамочка добивалась. — Какая? заинтересовалась я. Да такая! Евгений Федорович долго не находил слов, чтобы охарактеризовать дамочку, но потом все же сказал. Странная такая. Вначале спросила Вениамина Викторовича. Я сказал, что его нет, но, возможно, он появится. Хотел понаблюдать за ней. Шефу несколько раз звонил, но того дома нет. Она сидела вроде спокойно, дожидалась, коньячок попивала. Правда, видно было, что нервничает. Я к ней так эдак хотел выяснить, что ей нужно, а она молчит. А потом ваш телефон попросила. Я тогда совсем удивился, но телефон дал. А она накачалась коньяком, а потом вдруг резко сорвалась и бросилась к выходу. «Раньше я ее у нас в гладиаторе не видел», – закончил рассказ администратор. «Почему бросилась?» – удивилась я. Да бог ее знает, проговорил Королихин. Главное, сидела спокойно. Не совсем, правда, спокойно, тут же поправился он. Я говорил, нервничала она, вообще дерганная какая-то дамочка. Я сперва подумал, что у нее с Вениамином Викторовичем какие-то личные дела. Но когда она ваш телефон попросила, как она выглядела, перебила я его. Евгений Федорович подробно описал мне незнакомку. Как ни странно, очень похожа на Эльвиру Голицыну, задумчиво сказала я. Больше во всяком случае мне никто на ум не приходит. Но откуда она взялась в Тарасове? Кто это? Тут же полюбопытствовал Королихин, пропуская мой риторический вопрос мимо ушей. Фигурантка – дела, которым я занимаюсь, пояснила я. И, похоже, гораздо более важное, чем я предполагала. Она не сказала, что ей нужно. «Нет», – тут же ответил Королихин. «Я же говорю, что она надутая сидела. Я, конечно, предложил свои услуги, а она уперлась мне, мол, только Вениамина Викторовича». «Интересно, зачем ей понадобилось искать меня?» – задумчиво произнесла я. «Специально приехать в наш город. Неужели что-то еще случилось?» Я постучала ногтем по столу, Закурила сигарету и снова обратилась к Королихину. «А она не сказала, где ее можно найти. Визитку, может быть, оставила. Кроме пустых рюмок, — усмехнулся администратор, — она ничего не оставила. Жаль, — резюмировала я. Было бы очень хорошо, если бы вы попытались ее удержать. Я и так старался, сколько мог, — воскликнул Королихин. «Если бы она ваш телефон попросила, я бы вам раньше позвонил. Я же не мог ее силой удерживать в ресторане, и проследить за ней я не мог. Во-первых, я сейчас в ресторане за старшего, во-вторых, не умею я этого. Хотя бы кого-нибудь из охранников за ней послали». С досадой проговорила я, жалея, что Эльвира Голицына, едва появившись на горизонте, тут же исчезла. «Да я не подумал об этом». оправдывался Королихин. Я же никогда с подобными вещами не сталкивался. Моя деятельность организаторская. Вот и организовали бы что-нибудь. Продолжала я, понимая, что обвинять Королихина у меня нет оснований. Он не частный детектив и не мой помощник. Спасибо, что вообще сообщил о визите Эльвиры в Гладиатор. Я вспомнила наш разговор с Эльвирой. Я ведь четко упомянула и название бара. и имя директора, в надежде, что Порфирьев когда-либо произносил их при ней. Поэтому Эльвира и пришла прямиком в гладиатор, надеясь найти меня через барабаша. А еще я жалела о том, что, записав телефон Эльвиры, не оставила ей свой. Я-то была уверена, что закончила все дела в Саранске и бывшая секретарша фирмы сар больше не всплывет в моем расследовании, а вот нельзя быть такой недальновидной и беспечной. Малейшая оплошность, и вот чем она оборачивается. Теперь мне остается только надеяться, что Голицына все же свяжется со мной или хотя бы с Барабашем. Что же могло произойти в Саранске? Покачав головой, я налила себе чашку крепкого кофе и потянулась за костями. На сей раз вышла следующая комбинация. 16 плюс 26 плюс 1. Обнаружатся скрытые опасности. Уясните слабые и сильные стороны своих поступков и будьте готовы к работе над преодолением собственных недостатков. Ну, с последним понятно. Это кости корят меня за мою оплошность. Я и сама себе за нее уже всю печень сгрызла. А вот скрытые опасности. Ой, как мне все это не нравится. Я прямо нутром чувствовала грядущие неприятности. Я набрала номер барабаша, но он не отвечал. И Андрей Мельников молчал. Вчера мы с ним расстались после того, как майора развезло после коньяка под хорошую закуску. Я уже думала сама напомнить о себе, тем более, что у меня появилась информация насчет загадочного появления Эльвиры Голицыной. К тому же непонятно было, что с моей предполагавшейся повторной поездкой в Саранск. Я теперь уже и сама сомневалась, ехать мне или нет. Но майор опередил меня, он позвонил сам, и у него новости были поважнее. «Алло, Таня, я рад тебе сообщить, что установлена личность убитого киллера», произнес в трубку Мельников. «И кто же он на самом деле?» Я была сильно заинтересована. Приезжай в управление, все расскажу». И Мельников повесил трубку. В кабинете майора я сидела уже через 15 минут. Убитый киллер, некто Иваниченко Олег Юрьевич, сообщил Мельников, прочитав по бумажке. Прописан в Саранске, там и жил до последнего времени. А где он работал? Еще сильнее заинтересовалась я. Ни за что не догадаешься, хохотнул Андрей. В охранном агентстве «Эскорт» Полтора месяца назад взял бессрочный отпуск за свой счет и уехал в неизвестном направлении. Правда, теперь выходит, что в известном. Поехал в Тарасов наниматься охранником в гладиатор. О связи, знакомства тут же спросила я. А их пока никто не отрабатывал. Развел руками Мельников. Это мне по запросу ответ пришел насчет Иваниченко. Кто он и что он? Только сухие сжатые факты. «Так, а кто будет отрабатывать эти самые связи?» Спросила я. «Кто, кто?» «Конь в пальто!» Раздраженно отмахнулся майор. «Не знаю, кто. Убили-то его у нас, значит, на нас дело висит. Прописан в Саранске, а убили у нас. И не перекинешь ведь на тамошних ментов это дело, а? А кого я в Саранск пошлю?» У меня людей раз-два и обчелся. Порфирьевское вон дело отдельно числится. Им Мешаков занимается. Я его снимать не могу. Прокудин, как назло, отгул взял. К сестре на свадьбу поехал. Андрей сокрушенно качал головой, жалуясь на свои проблемы. Я сосредоточенно размышляла. Мельников, наконец, умолк и внимательно посмотрел на меня. Слушай, Таня, осторожно начал он. Ты, помнится, собиралась ехать в Саранск? Ну, помнишь, когда Третьяковым интересовалась? Так вот я подумал, может быть. Ладно, не продолжай, махнула я рукой. В Саранск я все-таки съезжу. Думаю, что личность этого Олега Иваниченко нужно проверить очень тщательно. От этого может зависеть успех всего расследования. Но я подняла указательный палец. Ты должен мне гарантировать. что обеспечишь помощь и поддержку саранских ментов о чем разговор таня о чем разговор расцвел андрей ну вот что бы я без тебя делал не знаю усмехнулась я глядя на часы наверное участковым бы был ладно я пойду собираться хочу сегодня же вечером выехать чтобы времени тянуть саранские я буду к утру Номер в гостинице закажу заранее, а утром сразу отправлюсь в милицию. А затем по делам. Вечером я планирую вернуться в Тарасов. Ты мне дай, пожалуйста, адрес этого Иваниченко. А также все, абсолютно все данные, что ты на него получил. Без вопросов. Тут же ответил Мельников, и вскоре я получила все, о чем просила. Попутно. Я рассказала ему о визите в гладиатор Эльвиры Голицыной. Почему-то решила, что это именно она, спросил Андрей, выслушав меня. Больше некому, ее описание идеально подходит под внешность Голицыной. И она знает про Барабаша и гладиатор. Так что, скорее всего, это Эльвира. Но если она хотела с тобой связаться, значит, свяжется. Пожал плечами Мельников. Не уверена. Вздохнула я, вспомнив о предсказании костей, решив для себя по прибытии в Саранск непременно наведаться на квартиру Голицыной. Вернувшись домой, я стала собираться в дорогу. Плотно поужинала, так как мне предстоял довольно долгий путь, переоделась в голубой свитер и джинсы, накинула коричневую кожаную куртку и спустилась вниз. Машина моя, естественно, завелась сразу же, и я отправилась в путь-дорогу в ничем не примечательный город Саранск, который я, побывав там один раз, вряд ли стала бы посещать повторно, если бы не моя работа или экстраординарные обстоятельства. Прибыв в Саранск глубокой ночью, я направилась прямо в гостиницу, номер в которой предусмотрительно заказала по дороге. Поставив машину на стоянку, Я прошла к себе и сразу же легла спать, чтобы хоть немного отдохнуть с дороги и утром отправляться в милицию в бодром состоянии. Правда, перед этим я все-таки позвонила домой Эльвире Голицыной. Но ее домашний телефон, как я и предполагала, молчал. Владимир Юрьевич встретил меня уже с менее важным видом. Очевидно, Мельников достойно отрекомендовал мою персону по телефону. И с готовностью пообещал посодействовать расскажите пожалуйста что удалось узнать насчет иваниченко олега присаживаясь на стул попросила я есть какие то подробности ну подробности конечно разузнать удалось кивнул владимир юрьевич только они с преступлениями никак не связаны и вообще ничего такого в его жизни не выявлено что хотя бы косвенно указывало на то, что он был киллером. Из Саранска он практически никуда не выезжал, работал себе в охранной фирме уже который год, жил вместе с родителями. Ничего криминального в его прошлом тоже не обнаружено, как говорится, не был, не состоял, не привлекался. То есть абсолютно добропорядочный гражданин, кивнула я. Точно, подтвердил Владимир Юрьевич. Даже непонятно, с чего это он вдруг сорвался с места и поехал в Тарасов убивать какого-то Порфирьева. Мы беседовали с родителями, они говорят, что ни про какого Порфирьева слышать не слышали. А что говорят друзья-коллеги? Владимир Юрьевич смущенно кашлянул. Понимаете, мы же тщательно это не прорабатывали. Убийство совершено в Тарасове. И формально у нас никакого дела Иваниченко нет. Это уж по просьбе Тарасовской милиции мы кое-что выяснили. Ну, еще поможем, чем сможем, а так извините. И Владимир Юрьевич со вздохом развел руками. Понятно, сказала я. Конечно, полностью отрабатывать Иваниченко придется нам самим, точнее, пока мне. Тогда я попрошу у вас, координаты фирмы, в которой он работал, а также телефон родителей. Адрес у меня есть, но, может быть, мне и не придется туда ехать. Лейтенант быстро выполнил мою просьбу, объяснил, как проехать фирму «Эскорт» и с кем поговорить насчет Иваниченко. Подъехав к фирме «Эскорт», я вошла в здание и тут же столкнулась лицом к лицу с высоченным, и крепко сбитым парнем в форме, который перегородил мне дорогу. «Мне к Томилину Владиславу Андреевичу, моя фамилия Иванова», – пояснила я. По словам Владимира Юрьевича, этот человек входил в состав руководства фирмы, и Иваниченко в свое время устроился сюда на работу именно через него. Направо вторая дверь. Коротко сказал охранник, кивнув головой. И я пошла в указанном направлении. Постучав в дверь, я услышала в ответ приглашающее «да-да» и прошла в комнату. За столом сидел молодой человек лет 30 и о чем-то беседовал с мужчиной постарше. При моем появлении последний обернулся, внимательно посмотрел на меня и сказал «Ладно, Влад, продолжим минут через двадцать». Хорошо Александр Иванович кивнул молодой человек и, проводив мужчину, обратился уже ко мне. Садитесь, пожалуйста, я Влад томилен Вы, конечно, уже знаете о несчастье, которое случилось с вашим сотрудником, Олегом Иваниченко. Усаживаясь на стул, спросила я. Да, помрачнел Томилин. Признаться, я предполагал, что произойдет что-то неприятное, но даже не догадывался, что до такой степени. Вот как? заинтересовалась я. А почему вы это предполагали? Томилин встал и закурил сигарету. Я тоже достала свои мальбора. Я хорошо знал Олега. Мы вместе учились, начал Влад. Он никогда не принимал спонтанных решений и вообще не любил что-то менять в своей жизни. Он спокойно работал в нашей фирме, был вполне доволен жизнью и вдруг ни с того ни с сего заявил, что берет отпуск за свой счет. Причем так толком и не объяснил, зачем ему это нужно. А вы спрашивали? Разумеется, пожал плечами Тамилен. Но Олег только отмалчивался. Он вообще-то был не очень разговорчивым. Никогда не ввязывался в авантюры. А то, что с ним случилось, означает, что он именно ввязался в какую-то авантюру. И это мне тоже странно, потому что он не любитель подобных вещей. «То есть все произошедшее для вас абсолютно неожиданно», – подытожила я. «Абсолютно», – подтвердил Томилин. Я посидела немного в задумчивости, потом спросила. «А что у него за семья? Может быть, ответ стоит искать там? Может, возникли какие-то проблемы?» «Нет-нет», – сейчас же махнул рукой Томилин. «У Олега не было семьи. Вернее, не было жены и детей». Он жил с родителями. А почему? Ну, не знаю, улыбнулся Влад. Наверное, привык. Я же говорю, что он не любил что-то всерьез менять в своей жизни. Потому и жил с родителями. А что касается женитьбы, да не было у него никого постоянного. А потом у Олега был один загон. Довольно детский, на мой взгляд. В юности он был сильно влюблён в одну девчонку, какую-то свою дальнюю родственницу. Они часто общались в детстве. Я, кстати, тоже её видел несколько раз у него дома. Но она так и не стала его невестой. А он вроде как продолжал её любить. Мне, если честно, это казалось ерундой. Аня, конечно, очень приятная девочка, но ведь нужно отделять детскую влюблённость и взрослую жизнь – Ведь столько лет прошло. «А можно мне поговорить с этой девушкой?» – спросила я. Нет, тут же разочаровал меня Томилин. Аня давно уехала из нашего города. Она вообще не в курсе дел Олега, поскольку они сто лет не виделись, только переписывались и иногда перезванивались. К тому же она, кажется, вышла замуж. Это только в голове Олега она занимала большое место. а сама, естественно, относилась к нему просто как к другу детства. «Понятно», – вздохнула я. «А может быть, кто-то еще был близок к Олегу в последнее время? Пожалуйста, вспомните. Может быть, он сменил круг общения. Может, и сменил. Но я об этом ничего не знаю», – покачал головой Томилин. «Только я не замечал, чтобы поведение Олега как-то кардинально изменилось в последнее время. Нет, все было спокойно, как обычно, вплоть до того дня, когда он пришел и заявил, что берет отпуск. Почему вы его не отговорили? Дело в том, что это было бесполезно, усмехнулся Влад. Олег принимал решение раз и навсегда. Он не был склонен отступать от них. А каким он вообще был, спросила я. Он проработал в баре в Тарасове около полутора месяцев, но никто из персонала толком не может его охарактеризовать. «Это неудивительно», – кивнул Томилин. «Олег был человеком довольно незаметным, молчуном. Все всегда было у него внутри. Каким еще? Очень спокойным». Его практически невозможно было вывести из себя. Он очень подходит на роль охранника. Сильный, крепкий и выдержанный, без горячки. И вдруг ни с того ни с сего он принимает решение оставить работу, уехать в другой город, задумчиво прокомментировала я. Что же могло на него так повлиять? Не знаю. Развел руками Влад. Что его могло взвинтить? Он никогда не терял головы. Единственная слабость Паньке загонялся. Но это такая ерунда. А как вы думаете, родители его могут что-то знать о планах сына? Вряд ли, подумав, ответил Томилен. Олег не любил делиться своими планами. А уж если там было что-то опасное, Он точно не стал бы посвящать в это родителей, тем более, что у матери его слабое сердце. Не знаю даже, как она его смерть переживет. Я к ним вчера вечером заезжал, а она совсем плохо себя чувствует. Ничего они с отцом не знают. Скажите, Влад, а у Олега были еще друзья, кроме вас, в вашей фирме или где-то еще? Близких настолько, чтобы быть в курсе его личных дел, не было. Олег не был общительным человеком. У него практически со всеми были одинаково ровные отношения. Да, мы с ним дружили, но мы знакомы слишком давно. Влад, я сейчас вам назову несколько имен. Может быть, вы слышали какие-то из них? Сказала я. Давайте. Пожал плечами Тамилен. Во-первых, Алексей Парфирьев, Начала я. Никогда о таком не слышал. Тут же ответил сотрудник фирмы «Эскорт». Потом. Антон Чесноков и Андрей Третьяков. Продолжила я. И об этих тоже. Эльвира Голицына. Не знаю такую. Получила я третий отрицательный ответ. высокая крашеная брюнетка с прямыми волосами хрипловатый голос подсказала я но и это не помогло томилину не была знакома девушка с такими приметами а о фирме сар вы когда нибудь слышали сделала я последнюю попытку связать иваниченко и сотрудников этой фирмы название вроде знакомое но увы томилин извиняюще развел руками Я, вздохнув, помолчала немного. Потом мы с Томилиным закурили по очередной сигарете, и я спросила, а вы сами что думаете по этому поводу? Как объясняете поведение друга? Я понимаю, что точно вы не знаете, но, может быть, у вас есть какие-то предположения. Единственное, что я могу предположить, так это то, что для Олега поездка в Тарасов была принципиальной. Просто так, ради сомнительной авантюры, он не поехал бы. «А если бы ему за это посулили большие деньги?» – прямо спросила я. «Я о том и говорю», – пояснил Влад, «что деньги как раз не были для Олега чем-то принципиальным. У него что, их было настолько много?» «Нет», – ответил Томилин, – «не так уж и много мы здесь все зарабатываем». Даже я, хотя и вхожу в число руководства фирмы, просто есть люди, для которых это не принципиально, повторил он. То есть Олег не сильно гонялся за деньгами, сделал вывод я. Конечно, нельзя сказать, что деньги его совсем не интересовали, просто он считал, что есть некоторые понятия, которые выше этого. Это какие же, например, Томилин внимательно посмотрел на меня, затушил сигарету и сказал, не хочу бросаться высокими словами, но если бы, допустим, у меня возникли проблемы, Олег, не задумываясь, отдал бы мне свои сбережения. То есть он высоко ценил дружбу, уточнила я. Томилин ничего не сказал, но я прочитала ответ в его глазах. — А у вас не возникало никаких проблем? — следом спросила я. — Я вас умоляю, — улыбнулся Томилин. — Я вовсе не хочу ничего накаркать, — улыбнулась я в ответ. — Просто анализирую то, что вы сказали. Может быть, узнав о ваших проблемах, Олег сам захотел вам помочь? — Ну, — протянул Влад, — это уж вы чересчур перегнули. Олег, конечно, был надежным другом, но все же не Дон Кихотом и романтизмом особым не страдал. А потом такое поведение скорее могло быть выбрано ради любимой женщины, а не ради давнего друга. «Да, пожалуй, вы правы. Это я глупость предположила, — согласилась я. Но я просто никак не могу ухватить нужную нить. Все, за что не возьмешься, не то. И даже вы, человек, много лет знавший Иваниченко, — не можете сказать что то наверняка не могу подтвердил влад хотя искренне хочу ну что ж я посмотрела на часы обнаружила что двадцать минут отведенные владу его пожилым коллегу уже давно истекли и не стало злоупотреблять гостеприимством заканчивая разговор я вас прошу если все же что то выясните сообщите мне лично пожалуйста На прощание попросил Томилин, протягивая мне свою визитку. Уже сидя у себя в машине, я задумалась, анализируя наш разговор. Конечно, ничего конкретного Томилин мне не сказал, но все же довольно четко описал личность Олега Иваниченко. В принципе, этот человек обладал нужными качествами, чтобы кто-то пригласил его исполнить роль киллера. Хорошо развит, физически, спокоен, хладнокровен, уверен в себе, не болтун. Но киллерами соглашаются стать в первую очередь ради заработка. Для Олега же этот момент, по словам его друга Влада Томилина, не был принципиальным. Почему же он согласился? Что сыграло решающую роль в его выборе? Иваниченко знал его лично, и он здорово ему насолил, Но ведь Томилин утверждает, что человека по имени Алексей Порфирьев не было в окружении Иваниченко. Или Томилин ошибается? А может быть, врет? Но почему? Он сам как-то замешан в этой истории. Мне рассказ Влада показался вполне искренним. А если это не так, то как можно проверить его правдивость? Начать следить за Томилиным, что ли? Да нет, это полная чушь и пустая трата времени. Единственный вывод, который я смогла сделать, это то, что если Иваниченко действительно кто-то заказал убить Алексея Порфирьева, то этот кто-то должен был хорошо знать натуру Олега. А у него и друзей-то особых не было. Замкнутый характер породил замкнутый круг. Невесело усмехнулась про себя я. просто не зная, что и делать, кроме как возвращаться в Тарасов.